с гордостью произнес Аббат. «А это, я думаю, чего-нибудь достоит. Сто человек?» — повторил хуке «Но разве вы Ришелье или Мазарини, чтобы иметь столько телохранителей? Зачем вам эти люди, скажите на милость?» «И вы еще спрашиваете», — воскликнул Аббат хуке «Как вы можете спрашивать, для чего я содержу сто человек?» «Да, я хочу знать, на что вам нужны эти сто человек?» отвечаете «Неблагодарный!»